Глава третья. Вина людям и воды лошадям. Вошло еще четыре путешественника. Казетта сидела печальная, задумчивая, хотя ей было всего восемь лет, она уже столько выстрадала, что ей часто приходили на ум мрачные мысли, как у взрослой женщины. Веки на одном ее глазу совсем почернели от затрещины, которую дала ей хозяйка, и та то и дело говорила, глядя на ребенка, «Экий урод с синяком под глазом». Казетта размышляла, что наступила ночь, что очень темно на дворе, что надо было бы заранее наполнить кувшины и графины в комнатах вновь прибывших путешественников, и что в резервуаре нет больше воды. Одно ее несколько успокаивало, то, что в доме Тенардье редко пили воду. Правда, Там было немало жаждущих, но жажду свою они скорее утоляли вином, чем водой. Если бы кто вздумал спросить стакан воды среди этих стаканов вина, это показалось бы дикостью. Настала, однако, минута, когда девочка затрепетала. Тенардье приподняла крышку с кастрюли, кипевшей на плите, схватила стакан и торопливо подошла к резервуару. Она повернула кран, ребенок поднял голову и следил за каждым движением. Тоненькая струйка воды побежала из крана и до половины наполнила стакан. «Ишь ты!» – заметила хозяйка. – Вода вся вышла. Минута молчания. Ребенок затаил дыхание. «Ба!» – молвила Тенардиер, рассматривая стакан. «Пожалуй, на сегодня хватит». Казетта опять принялась за работу, но в продолжении, по крайней мере четверти часа, она чувствовала, как сердце ее колотится в груди, как комок. Она считала минуты, ей хотелось бы, чтобы поскорее настало завтрашнее утро. Время от времени кто-нибудь из пьющих посматривал в окно и восклицал «Экая темь на дворе, низги не видно» или «Надо быть кошкой, чтобы ходить в эту пору без фонаря». И Казета всякий раз вздрагивала. Вдруг вошел один из разносчиков, остановившихся в трактире, и сказал грубым голосом «Мою лошадь до сих пор не напоили». «Как же, поили ей богу!» — возразила Теннердия. «Говорят, вам нет!» — настаивал торговец. Казетта вылезла из-под стола. «Ах, право же, господин! Лошадь пила из ведра. Полнехонькое ведро выпила. Я сама ей носила и даже разговаривала с ней. Это была неправда!» — Казетта лгала. «Вот еще какая нашлась! От горшка два вершка, а уже лжет с гору!» — воскликнул торговец. «Говорят тебе, что ее не поили, мерзкая девчонка. У нее особенная привычка сопеть, когда ее не напоят, и я эту привычку твердо знаю». Казетта продолжала настаивать и прибавила голосом, хриплым от страха и еле слышным. «И даже знатно поили». «Ну-с!» крикнул рассверепевший торговец. «Сейчас же напоить мою лошадь без разговоров, и дело с концом». Казетта опять забилась под стол. «И то правда», — сказала Теннердия. «Если скотину не поили, ее следует напоить». «А куда же девчонка-то запропастилась?» — прибавила она, глянувшись вокруг. Она нагнулась и увидела Казетту, забившуюся под дальний конец стола, почти под ногами у посетителей. «Вылезай, что ли?» — крикнула Теннердия. Казетта вылезла из своей засады. «Эй, ты, собачонка, ступай и напои лошадь!» «Но...» — робко возразила Казетта. Воды больше нет. Тенардье распахнула Настейш входную дверь и молвила. «Ну так что же, сходи за водой!» Казетта опустила голову и взяла пустое ведро, стоявшее возле печки. Ведро было больше ее, и ребенок мог бы легко усесться в нем. Тенардье вернулась к своей стрипне, попробовала деревянной ложкой из кастрюли, кипевшей на огне, бормоча себе под нос. «Воды в роднике вдоволь. Нехитрая штука!» «Мне кажется, следовало бы мне процедить лук». Она порылась в ящике где были гроши, перец и чеснок. «Вот, на, аспит», — прибавила она, — «на обратном пути зайдешь в булочную и возьмешь там большой хлеб. Вот пятнадцать су». У Казетты был боковой кармашек в переднике, ни слова не говоря, она взяла монету и сунула ее туда. Потом остановилась, как вкопанная, с ведром в руках, перед растворенной дверью, словно ждала, что кто-нибудь придет ей на помощь. «Пойдешь ли ты, наконец?» — крикнула Тенардиа. Казетта вышла. Дверь захлопнулась за нею.